Глава восьмая Просто так, свободно идти по лесу, не отслеживая краем глаза перемещений бригадира-насмотрщика, оказалось несколько непривычным. Даже недолгое пребывание в лагере привело определенные рефлексы, от которых так быстро не избавиться. Поэтому, несмотря на вроде бы тот же лес и то же небо, просвечивающее сквозь густые заросли где-то там, высоко над головой, что и в лагере, Ощущения были совсем другими. С одной стороны, ты сам себе хозяин. С другой, столь ненавистная ранее забор с колючей проволокой более не защищает тебя от разнообразных зубасток-клювастых тварей. При воспоминании о предыдущих походах по лесу становится немного жутко. Правда, мы вооружены. Благодаря правильной методике побега и немалой доле удачи, В нашем распоряжении четыре карабина с запасом в пять-шесть десятков патронов на каждый, терпеливо ждущих своего часа аккуратно уложенными заводские картонные коробочки в обоймах по пять штук. Надолго, конечно, не хватит, но мы рассчитываем добраться до своих не более, чем за неделю. Если передовой пост союзников уже снят, тогда нам по-любому конец. До расположения основных сил не добраться точно слишком далеко». Но надо надеяться на лучшее. Остальные члены отряда вооружены топорами или, в лучшем случае, стальными лопатами, заточенные наскоро. За время перехода по пещере кромкой имеется несколько длинных ножей из кухни, а также трофейных кинжалов. Разумеется, от крупных ящеров этим не спастись, но вряд ли те нами заинтересуются. Слишком мелкая добыча. А от остальных есть шанс отбиться. Главное — клювом не щелкать и не привлекать внимание Не успел я об этом подумать, как не непрощающая даже малейших ошибок экосистемы планетки доказала данный тезис на практике. С густо заросшей высокой плотной травой болотца, по краю которого мы проходили, внезапно выпрыгнула продолговатая зеленая туша. Но успел я моргнуть глазом, как зубастая пасть сомкнулась на ноге шедшего в паре метров передо мной варвара. Это мог быть переходной вид на пути к уже встречавшимся мне летающим крокодилам. На долю секунды все замерло, и удалось рассмотреть четырех- или пятиметрового крокодила, самого обычного, даже не летающего. Впрочем, судя по нехарактерному для его земных собратьев способу нападения, многометровому прыжку, видимо, с помощью толчка мощными лапами в условиях низкой гравитации. Это мог быть переходной вид на пути к уже встречавшимся мне летающим крокодилам. Разумеется, все эти рассуждения пришли мне в голову позже, а пока лишь подумалось, что товарища еще можно спасти. Прыгнуть обратно в болото задом наперед, да еще и вместе с добычей в зубах у рептилии вряд ли получится, и мы успеем ее пристрелить. Благо, крокодил попался сравнительно маленький. Вот сейчас всажу ему пулю в такой близкий, наполненный естественной злобой хищника глаз. Однако и тут я ошибся. Пока рука только начинала приподнимать карабин, тварь предпринял охот конем. Пользуясь преимуществами малой силы и тяжести, крокодил вдоль секунды приподнял себя на мощном спернутом полукольцом хвосте, рывком развернул туловище на сто восемьдесят градусов, И тогда уже оттолкнулся задними лапами. Еще через мгновение рептилии вместе с обычай исчезла в болотной зарослях. Его жертва в шоковом состоянии от неожиданного нападения успела только раз издать крик, тут же захлебнувшийся. Видимо, в прямом смысле слова, судя по донесшемуся из болота громкому бульку. Еще несколько секунд вся задняя часть отряда, включая меня... Стояла в прострации, судорожно сжимая так и не пригодившееся оружие, а передняя, обернувшаяся на шум, вообще ни черта не понимала, слишком быстротечным оказалось нападение, и они не успели ничего увидеть, только услышать. Придя немного в себя, рассказал шедшему в авангарде бывшим разведчикам о подробностях произошедшего. В это время один из варваров, стоя на самом краю болота, тихо шептал что-то похожее по звучанию на молитву. По его грязным и схудалым скулам стекали скупые слезы, наверное, родственник погибшего, либо очень близкий друг. Крепыш, верши отряд впоследствии получаса, косясь на него, грустно сказал, «Это я виноват. Надо было выбрать более безопасный путь». Везунчик положил руку ему на плечо. Ты же знаешь, совсем безопасных путей в лесу не бывает. Но действительно стоит держаться подальше от густых зарослей. Одно дело — тренированная разведгруппа, передвигающаяся тихо и быстро. Другое — наша сборная солянка. Надо держать эту разницу в голове, когда выбираем маршрут. Он повернулся к варварам, оставшимся уже восьмером. Вместо одиннадцати всего двое суток назад и пытающимся оттащить от края такого опасного болота товарища оплакивавшего своего погибшего друга уходим отсюда побыстрее на наступление вечера подобных трагических инцидентов более не происходило мы почти не прекращали движение лишь изредка отвлекаясь на охоту надо же было пополнить запасы провизии патроны собирались экономить используя лишь в крайних случаях Да и не хотелось шуметь. Однако это ограничение не помешало прекрасно ориентирующимся в родном лесу варварам и почти ни в чем им не уступающим в этом и смысле русским разведчикам добыть пищу, причем даже не особо задерживая отряд. В результате их деятельности к вечеру в нашем распоряжении оказалось с полдюжины среднего размера птиц, отдаленно похожих на куропаток, а также несколько десятков яиц каких-то... Небольших ящеров, нагло украденных прямо из гнезда, спрятанного у разлапистого основания одного из деревьев, размером с кулак каждое. Меня убедили, что они вполне съедобны. Плюс некоторое количество незнакомых мне фруктов и пара детенышей животного, под характерным названием «древесные свинья». Разъяренная мамаша этих детенышей, незамеченная начале и действительно смахивавшая чем-то на свинью, Накинулась на нас сзади и сильно ушибла незадачливого охотника. Пришлось ее пристрелить, потратив бесценный патрон. Совершенно зря потратив, так как мясо взрослых особей, по словам хорошо знакомых с этим животным варваров, совершенно несъедобное из-за жесткости и мерзкого вкуса, в отличие от их же поросят. Поэтому так и оставили тушку лежать на земле, устроив бесплатный праздник каким-нибудь менее разборчивым, Листным обитателем. Место для ночлега начали выбирать незадолго до захода солнца. К этому времени кое-кто уже еле передвигал ноги. Особенно я, как наименее привычный к долгим пешим переходам. Большой размер мускулатуры и меньшая истощенность по сравнению с варварами тут большой роли не играли. Ведь, по оценке визончика за первый день мы преодолели километра восемь, для здешних условий совсем немало столько в день пешком мне преодолевать еще не приходилось. Стоянку оборудовали, подобно тому, как это делали эльфы, при моем первом лесном походе в этом мире. То есть выбрали подходящий узкий овражек и перекрыли его сверху быстро нарубленными ветками не менее десяти сантиметров толщиной. Уж ветки-то рубить мы за последнее время хорошо насобачились. Так что дело пошло. И через каких-то полчаса Еще пробивались сбоку сквозь густую листву последние лучи солнца, мы уже сидели в надежном убежищу костра, на котором варилась в котелке, позаимствованном, разоренная при побеге кухни, куриная похлебка. Судя по запаху, несравнимого с лагерной вкуса. Варить пришлось в два захода, объема котелка на всю компанию не хватило. Пока выхлебывали по очереди второй, уже утоливший первый голод, товарищи поджаривали на огне насаженных на подходящие прутики поросят. Просто объедение. Ну и в качестве десерта яичница из яиц динозавра, поджаренная за отсутствием сковородки прямо на помытой в ближайшем ручейке и чуть согнутый об камень железной лопате. Действительно, не обманули. Оказалось, очень вкусно. Набив до отказа желудок впервые за все время пребывания в плену, довольные развалились вокруг надежно укрытого навесом и стенками обрага от посторонних глаз костра. Как бы такая трапеза после многомесячного голодания завтра не вышла боком. Боюсь, вместо продвижения вперед мы завтра целый день будем сидеть по кустам со спущенными портками. Но это будет завтра, а пока можно вкушать заслуженное удовольствие. Эх, сейчас стопочку бы еще навернуть. Хотя то ли обильный ужин, то ли воздух долгожданной свободой опьяняли не хуже алкоголя. Варвары, собравшись тесной группкой, тихонько затянули заунывную абракадабру на своем наречии. Наши вскоре присоединились к незнакомой мне песне, причем вроде на тот же мотив. Или мне это только показалось. Затем Тагрор, вожак варваров, путаясь и запинаясь на сложных для него русских словах, стал рассказывать какую-то длинную, то ли легенду, то ли случай из лесной жизни, про дружбу человека и медведя, которого нашли младенцем, подобрали и воспитали в племени. Или все было ровно наоборот. Зверский устав после трудового дня я уже перестал критически воспринимает действительность и незаметно для себя отрубился. По мере нашего продвижения на восток, окружающий пейзаж тоже стал меняться. Если выйдя из пещеры, мы оказались у подножия небольшого горного хребта, окамлявшего метрополию, и продолжили путь далее, попростиравшийся до здешнего горизонта, то есть не менее чем на 5-7 километров равнине то уже утром второго дня наземные фазы путешествия попали в более пересеченную местность. Впрочем, именно такая и была характерна для большей части поверхности этой довольно-таки активной в плане вулканизма планетки. Естественно, из-за постоянных подъемов и спусков скорость передвижения отряда заметно снизилась. Мои вчерашние опасения оправдались, к счастью, лишь частично. Да, приходилось иногда делать незапланированные привалы, когда кому-то сильно приспичит, но не так уж и часто, как я боялся. Зато природа здесь стала офигенно красивой, и во время вынужденных остановок было на что посмотреть. Небольшие каньоны почти всегда с красивым водопадом, плотно заросшие разноцветными растениями, сменялись одиноко торчащими голыми скалами, изъеденные эрозией до невозможных При земной силе тяжести форм. Часто встречались и горячие источники. Некоторые из них бились такой силой, что пышущие паром фонтан воды поднимался выше вершины совсем не низких местных деревьев. Странно, но с расспросами после моего вынужденного признания спутники почти не приставали. О варварах я вообще не говорю. Те абсолютно ничего не поняли в произошедшем, разумеется. И объяснять пришлось бы слишком долго. Очень уж они оторвались в развитии от нас. Причем я так до конца не разобрался, их предки сюда настолько нецивилизованными попали или уже на месте растеряли имевшиеся знания. Как бы то ни было, культурный уровень барваров был крайне низок, и память о бывшей прародине они утратили напрочь, даже на уровне народных сказаний. Но и остальные задавали мало вопросов, то ли боялись или не знали, с чего начать, то ли просто из-за отсутствия подходящих условий, так как одновременно с изменением окружающего ландшафта участились тички с разнообразным зверьем. Все-таки в здешнем лесу слишком велика концентрация всяких тварей на единицу площади, видимо, вследствие его слоистого многоэтажного устройства. Спокойно тут не пройти. В я истратил пятнадцать патронов, другие поменьше, они же профессионалы, но ненамного. Если дело пойдет такими темпами, дня через три мы останемся совсем без боеприпасов, если вообще останемся. Погибших пока, слава богу, не имелось. Но к обеду половина отряда уже щеголяла сделанными на скорую руку из обрывков одежды повязками, прикрывавшими более-менее глубокие царапины, доставшиеся в награду от подпущенных слишком близко хищников. В основном пострадали, конечно, варвары, не имевшие дальнобойного оружия. Однако и на нас уже красовалась пара повязок, как бы не подхватить заражение. Уже начали было присматривать место для обеда, как с вершины, не такой и близкой скалы, метров двадцать от нас, выпрыгнули продолговатые бесшумные тени, как бы зависнув в плотном воздухе. Серые морды легко опознавались. Это были волки, весьма похожие на их земных собратьев, только чуть крупнее и более вытянутые в длину. Крыльев у твари не имелось, но, видимо, преодолеть в прыжке пару десятков метров для них не составляло особого труда. Нам просто крупно повезло, что заметили их сразу. Я успел дважды прицельно разрядить карабин по летящим как в замедленной съемке хищникам а третьему от души вмазал по скаленной сунявой морде прикладом, одновременно уходя в сторону. И уже когда тот, сбитый ударом, покатился по земле, смог его пристрелить. Рядом волков боли не оказалось, и я смог оглядеться. Кажется, и на этот раз мы легко отделались. Крепыш, как бывший охотник, за те три-четыре секунды, пока твари находились в воздухе, успел разрядить весь магазин. и разумеется Все пять раз попал. Везунчик чуть от него отстал. На счету разведчика было четыре волка. А вот Вунюша подвел, смог завалить только одного хищника, и теперь вовсю улепетывал от еще двух. Первого из них снял последним патроном везунчика. Второму раскроил топором череп вовремя подоспевший варвар. Несколько его товарищей забили еще пару тварей. Вроде бы никто не пострадал. Но не все подстреленные волки были убиты, некоторые только ранены, причем легко. И теперь, отойдя от первоначального шока, готовились опять напасть с удвоенной злобой. А за их спинами замаячили еще звери, наверное, молодняк, недопущенный до первой атаки. Короче говоря, ничего пока не кончилось. Опять стратить бесценные патроны? Командир тоже посчитал это нерациональным. «Быстро прячемся вон в ту расщелину!» Безунчик указал рукой направление. Ближайший к указанному месту варвар рванул в укрытие, чтобы через несколько мгновений вынырнуть обратно в сопровождении мощного рева. Его преследовало буро-зеленое, обросшее шерстью создание, ростом метра четыре, если не больше, с огромными когтями на длиннющих лапах, которыми оно в следующую секунду исцапало несчастного варвара, буквально разрывая на куски. У бедняги не имелось ни малейших шансов. И только сейчас стало понятно. Это ужасное существо, скорее всего, является стильной модификацией обычного земного медведя. Эти звери и у нас далеко не подарок, а уж здешняя мутация и вообще. Медведь, закусывая нашим товарищам, недобро поглядывал и на остальных, как бы обещая. И до вас обязательно очередь дойдет. Мы уже собрались было стрелять, преодолев потрясение при виде внезапной гибели товарища, но мохнатое чудище вдруг заметило волков. Наверное, у медведя накопились к серым какие-то вопросы, потому как он бросил недоеденное тело и, не замечая нас, попер недоброго рыча прямо на ощутившуюся при виде старого врага стаю. Мы не стали ожидать дальнейшего развития событий и... Следуя команду везунчика, побежали дальше от места разборки лесных хищников. Через пару минут интенсивного бега кто-то заметил густо увитый плющом вход в очередную пещеру. Так как давно пора было сделать привал, решили воспользоваться естественным укрытием. Но сначала надо было проверить, что пещера необитаема. Ванюша зажег один из оставшихся факелов и метнул его внутрь. Все спрятались за стволами ближайших деревьев, и не зря. Почти сразу раздался недовольный рев, и из входа в пещеру выскочили две крупные метров по пять в длину ящерицы. Костяные гребешки на их головах были возмущенно приподняты, а внутри раскрытых пасти поблескивали отнюдь не игрушечные зубы, между которыми бился характерный раздвоенный язык. «Осторожно! Они могут быть ядовитые!» предупредил бесстрашно ренувшегося было к ним с топором наперевес тагрора, везунчик, и дал отмашку крепышу. Тот, являясь нашим лучшим стрелком, аккуратно влепил по пулей обеим ящерицам в глаз. Глаз у них, конечно, большой, да и дистанция всего несколько метров, однако бывший охотник действительно стреляет очень метко, несмотря на то, что огнестрелом пользовался только во время службы, где лучшим стрелкам выдавали трофейные стволы а у себя в деревне довольствовался арбалетом. Пара рептилий подохла без лишних вопросов, и путь внутрь оказался свободен. Осторожно заглянув туда, везунчик детеныша не обнаружил, зато нашел кладку, полную яиц. — Ячерицы, нам тут оставили обед? — прокомментировал он находку. Вход решили наполовину завалить камнями, чтобы какие-нибудь гости вдруг не пожаловали. Возглавил работы я, пока другие занимались приготовлением обеда. Пользуясь фонариком, обнаружил в пещере много камней среднего размера, как раз подходящих для наших целей. И поднять можно и не слишком маленькие, и даже почти прямоугольную форму. Я бы даже сказал, подозрительно прямоугольные формы. Присев на корточке, рассмотрел один из камней повнимательнее. Луч фонарика высветил на его почти ровной боковой поверхности странный рисунок похоже на орнамент из переплетающихся ветвей. Уже догадываясь о том, что сейчас вижу, поднял луч к потолку. Да, тот оказался сложен из плотно пригнанных друг к другу и явно обработанных чьей-то рукой камней. Это пещеры неестественного происхождения.